планете я пойду до свидания меня зовут анна девушка улыбнулась если хочешьтиккерей ты можешь поселиться в прежнем коттедже он свободен кстати тебе на днях пришло письмо из министерства по делам миграции я я потом заберу пробормотал я выскакивая за дверьлёна ей едва успел заметить он уже врывался в дверь своего коттеджа интересно как примет лина его мама она ведь зомбирована инем и дурак. сказал я самому себе она все равно мама мне тоже досталось немного заботы от миссис аннабель нет конечно куда меньше чем леону того мама даже попыталась сама выкупать и леону пришлось упереться в дверной косяк руками и завопить что с мамой он в ванну не зайдет но все таки и меня миссис аннабель обняла и даже заплакала рассмотрев какой я худой и исцарапанный а А потом я получил большой кусок горячего мясного пирога. В домике начался полный переполох. Маленький братишка Леона начал реветь, потому что успел его забыть и никак не хотел верить, что это его брат. Сестренка наоборот плаксива требовала, чтобы Леон побыстрее вышел из ванной и колотила кулачками по двери. Миссис Аннабель носилась по кухне, что-то кидая в микроволновку и разогревая духовку. Звонила то мужу, то каким-то подругам, рассказывая, что ее сын нашелся. Я тихонько вышел на веранду и присел «Я сел на теплых от солнца перилах. Вскоре следом выбрался и братишка Леона, которому надоело плакать, сел на полу подальше от меня и принялся играть двумя машинками. Я смотрел на него и думал, что родители у Леона остались совсем нормальные. Ничего страшного с ними не случилось. И, может быть, вовсе не так это ужасно. Инии. Просто всем заморочили мозги насчет империи. Зато во всем остальном люди остались нормальными». бух бубух сталкивая машинки пыхтеллеонов братишка кажется у него в игре это были вовсе не машинки а боевые космолеты получай проклятый имелец госпожа президент за задание выполнена но ну вот значит и самым маленьким тоже как-то голову задурили ну и что в остальной империи дети тоже играют в войну только у них имперские войска побеждают и Есть повелительница, выкрикнул малыш. Влаг будет взолван. Он привстал и, бросив одну машинку на пол, принялся ожесточенно топтать ее ногами. Вначале я подумал, что это он переволновался от приезда Леона, и сейчас опять будет рев, слезы и вопли. С маленькими такое бывает, особенно если их слишком балует, но он вовсе не собирался плакать или кричать. Он топтал машинку, упорно и сосредоточенно, как взрослый, топал маленькой ножкой в крошечных сандаликах, все колотил. ил и колотил по пластмассовому корпусу игрушка оказалась прочной те кто ее делал тоже знали оболованных детях взрослые только не догадывались что малыши могут быть такими упорными он все топтал и топтал Сопел, переворачивал машинку поудобнее, когда она отлетала в сторону и принимался колотить то пяткой, то носком. Наконец пластик треснул и развалился на маленькие округлые кусочки. Это все-таки была специальная безопасная пластмасса для детских игрушек. Тогда малыш снова сел на пол и стал стягивать сандалету. Я соскочил с перил, присел с ним рядом, помог разуться. «Ногу усыпь!» строго глядя на меня сказал малыш и принялся тереть пятку ну и зачем было так колотить саша это влаги импелцы с готовностью пояснил он ты сам дулак это генералал володя ихин и професор и дикян из бастиона они самые страшные им ппелцы Я вспомнил мультик «Бастион империи» и его героев, отважного генерала Володю Ихина, который летал между звездами на волшебном скакуне, и мудрого профессора Геву Эдикяна, который сидел в бастионе и все время придумывал гениальные идеи. Они повсюду защищали империю и побеждали всех врагов. Значит, и этот мультик делали на инии. Он вроде как хвалил империю, а на самом деле всех малышей настраивал против нее. Я тоже этот мультик. смотрел только совсем немного потому что он оказался очень уж детский а если бы посмотрел побольше у меня бы появилась в голове программа или она у меня все таки есть и только из-за старого нейрошонта не сработала а если сработает я сразу возненавижу империю оваллон стася и даже смешных рисованных человечков из мультика чего молчись спросил саша думаю ответил я а разве нельзя было взять врагов в плен нельзя они из плена всегда убегают разъяснил малыш ты будешь со мной гладь я уже большой сказал я я в машинке